Люди сами за все ответчики, хотя никогда так не бывает. Звезды загораются и гаснут согласно установленному порядку, сказал Лю-Седьмой. Это без всякого порядка загорится. Мало того, она еще начнет двигаться по небу, похвалился Жихарь, деяниями будущей звезды. И в том месте, где она остановится... Сэр, Жихар, никто не тянет вас за язык. И Артур, предостерегающе, вскинул руку. «Тебе не угодишь». «Да и потом. всё равно же помирать всем», — сказал богатырь, понимая, что сболтнул лишку. «Может быть, нам все-таки удастся одолеть дикую охоту?» — вскричал принц. «Должно же у нее быть слабое место». «Будь мы в Поднебесной, я бы попытался остановить дерзких демонов особым императорским указом», — вздохнул бедный монах. «Но, боюсь, они не разберут знаков, начертанных красной и черной тушью». «Будь мир сказал жихарь и опустился на колени, обняв ладонями рукоять меча. «Они же все холодные, и дикий охотник, и баба его, и халуи». Может, ты их растопишь, поднатужишься?» Будемир важно подошел к хозяину, задрал голову и запел, растопырив крылья. На песок упал пушистый зеленый шар. «Что это?» — с тревогой спросил принц. «Где камнеед Шамир, которого нам столь несмотрительно вручил сэр Соломон?» «Как мы теперь перед ним отчитаемся за волшебного червя?» ох никак не отчитаемся», — сказал джихарь. «Червяку пришла пора окуклица. Что-то из него выйдет. Мы, поди, не дождемся. Василиск? Да на что нам Василиск? И без него тошно. Лю седьмой склонился в три погибели и внимательно осмотрел кокон». Как верно сказал Вен-Чан, перед тем, как палач распилил его на две части, куколка предшествует цикаде. Изменяются очертания, и возникает цикада. Цикада нам тоже ни к чему. Уж лучше тогда Василиск. Поглядим ему в глазоньки, окаменеем, пусть тогда ха, дикая охота побесится». — Сэр Будемир никогда и ни при каких обстоятельствах не делает ничего просто так, — объявил принц. — Смеркается, — сказал бедный монах, — я бы посоветовал уважаемому жихану воспользоваться жезлом жуи, сколько-то силы он успел набрать. Жихарь послушно достал золотую ложку, но сначала по привычке положил ее на песок, определить дальнейший путь ложка сперва металась туда-сюда а потом неожиданно встала на стебель и так застыла значит нам что яму копать упавшим голосом сказал богатыря чем и когда времени то почти не осталось пусть благородный яртур перестанет ковырять песок обломком меча сказал бедный монах. «Сейчас я учиню соответствующий обряд и попробую». Но будимир не дал попробовать. Он клювом выдернул из песка ложку и очень ловко подхватил в нее зеленый шар. Шар сам собой начал бегать по краям ложки, сделал девяносто девять оборотов, потом сам же соскочил на землю и распался на две половинки». Глазам явилось крохотное белое существо с тоненьким хвостиком и странно устроенной головой. — Закройте его от света! — закричал жихарь и сам распахнул над малюткой свой плащ. — Это не Василиск и не Цикада. Это же у нас Индриг.